Глава 19. Судья Ди выносит строгое предупреждение всем гражданам Пуяна. Он посещает храм высшей мудрости. Судья Ди не стал выходить из паланкина. С первого взгляда было ясно, что ничего уже не поделаешь. Раздавленные тела, оторванные конечности, всё это вперемешку с кровью и грязью выглядело ужасно. Судья Ди приказал носильщикам идти к главным воротам суда. Стражи открыли створки ворот, и паланкины судьи и его спутников въехали во внутренний двор. Показались восемь стражей. Упав на колени рядом с паланкином судьи, они принялись биться головами о каменные плиты. Один из них начал бормотать заученные оправдания, но судья прервал его. "Во мне в чём виниться?" сказал он. "Восьми стражам не под силу сдержать толпу. Этим должны были заняться всадники, которых я вызвал, и которые не явились". Судья Ди, советник, отставной судья Ван и ювелир Линь вышли из паланкинов и прошли в кабинет судьи Ди. На столе лежала стопка документов, доставленных во время отсутствия судьи. Судья Ди взял в руки большой конверт с печатью губернатора провинции Цзянсу. "Это", обратился он к судье Ваню, "официальное уведомление" Об отзыве нашего гарнизона прошу вас подтвердить это. Судья Ваня сломал печать и проглядев письмо, кивнул и вернул его судье Ди. Это письмо, заметил судья Ди, скорее всего, прибыло вчера вечером. После того, как я отправился на тайное расследование, очень срочное, ночь я провёл на постоялом дворе восемь бессмертных в северных кварталах города. Я вернулся в суд задолго до рассвета, но вынужден был сразу же отправиться в храм Великой Благодати. Времени хватило лишь на то, чтобы переодеться, я даже не зашёл в кабинет. Был бы вам очень признателен, если бы вы с мастером Лином переговорили с моими слугами, хозяином постоялого двора, восемь бессмертных, а также с солдатом, принёсшим письмо губернатора. Я собираюсь включить ваше свидетельство в отчёт по делу, чтобы потом никто не посмел утверждать, что смерть жалких преступников произошла в результате моей небрежности. Судья Ваньки внул и ответил: "Недавно я получил письмо от своего друга в столице, из которого яствует, что буддийская церковь приобрела влияние в правительственных кругах. Уверен, что высокие церковные иерархи будут изучать отчёт о храме великой благодати так тщательно, словно это их любимая сутра. Если им удастся найти в нём «Какие-то огрехи, они с радостью ухватятся за них и попытаются скомпрометировать вас в глазах правительства». Разоблачение подлых монахов, сказал ювелир, принесло всем здесь в Пуяне радость и облегчение. И могу заверить вашу Светлость, что люди преисполнены благодарности. Тем больше моё сожаление из-за того, что разъярённая толпа учинила самосуд. Нижайше прошу прощения за моих сограждан. Судья Ди поблагодарил их. Двое свидетелей отправились проверять справедливость утверждений судьи. Судья Ди без промедления взялся за кисть и написал суровое предупреждение жителям Пуяна. Он в резкой форме осудил жестокое убийство монахов, подчеркнув, что наказание преступников исключительное право и прерогатива государства. Он добавил, что в дальнейшем акты насилия будут караться смертью на месте. Поскольку все писцы и служащие ещё не вернулись из храма, судья поручил Дао Ганю переписать этот указ в пяти экземплярах большими иероглифами. Ещё пять он написал сам своим волевым почерком. Поставив на объявлениях большую красную печать суда, судья велел советнику вывесить их на воротах суда и на других центральных зданиях города советнику предстояло распорядиться чтобы останки монахов собрали в короба для дальнейшей кремации когда советник ушёл выполнять поручение судья ди обратился к ма жуну и дзяо таю Насилие часто порождает насилие. Если не принять срочные меры, могут вспыхнуть новые беспорядки. Уголовные элементы начнут грабить лавки, и если они распаясаются, То без гарнизона нам трудно будет управиться. Я снова выйду в генеральном планкнии, покажусь на главных улицах, чтобы предотвратить беспорядки. Вы двое будете сопровождать меня с луками, чтобы пристреливать на месте всякого, кто начнёт сеять смуту. Сначала они отправились в храм Бога, покровителя города. Вся процессия состояла из судьи Ди, восседавшего в полонкине, Мажуна и Дзяо Тая, ехавших рядом, и двух стражников спереди и сзади. Судья, одетый в официальное платье, виден был всем, так как ехал в открытом полонкине. Толпа почтительно расступалась перед ним. Не было слышно словословий. Похоже, жителей одолевал стыд за пролитую кровь. Судья Дива скурил благовоние в храме и в искренней молитве и спросил прощения у божества, умоляя не гневаться за осквернение Пуяна. Известно, что Бог-покровитель не терпит, когда на землях подвластных ему льется кровь. Именно по этому месту казни всегда находится за городскими воротами. Оттуда судья проследовал на запад в храм Конфуция, где также вожжок курения перед табличками совершенно мудрого и его знаменитых учеников. Оттудо он направился на север, прошёл через парк за северной оградой суда и вознёс молитвы в храме бога войны. Люди на улицах вели себя смиренно, они уже прочли объявление, и признаков волнения не было. Ярость толпы исчерпала себя в рассерждении монахов. Убедившись, что угрозы беспорядков нет, успокоенный судья Ди вернулся в суд. Вскоре из храма великой благодати вернулся генерал, а с ним и все служащие суда. Генерал вручил судье реестр. Он доложил, что все ценности и средства, включая золотые жертвенные сосуды, помещены в сокровищницу храма, двери которой опечатаны. Проявив инициативу, он послал домой за хранившимися там пиками и мечами, которые раздал своим слугам и стражникам. Он оставил 20 своих людей и 10 стражей охранять храм. Старый генерал был в приподнятом настроении, ему нравилась такая перемена в унылой однообразной жизни не удел. Пришли судья Ван и ювелир Лин, убедившиеся в том, что судья Ди не мог знать о письме, сообщавшем о выводе гарнизона. Затем все прошли в большой приёмный зал, где подавали закуски. Когда стражи внесли недостающие столы и стулья, все приступили к работе. Под руководством судьи Ди был составлен отчёт о событиях дня. При необходимости писцы отдельно записывали показания свидетелей. Из дома судьи вызвали Сливу и Берёзу для оформления окончательного заявления, которые девушки скрепили отпечатками больших пальцев. Судья Ади внёс в отчёт специальные указания, гласившие, что установить истинных виновников убийства монахов в толпе из нескольких сотен человек невозможно, поскольку Повод для взрыва недовольства был действительно основательный, а дальнейших беспорядков не последовало. Он почтительно просил не принимать карательных мер по отношению к жителям Пуяна. Было уже темно, когда отчёт с многочисленными приложениями был наконец в общих чертах закончен. Судья Ди пригласил старого генерала, отставного судью и двух мастеровых вместе поужинать. Неутомимый генерал, казалось, готов был согласиться, но судья Ван и другие попросили их извинить, потому что были вымотаны после напряжённого дня. Генералу тоже пришлось отказаться, и все разошлись. Судья Ди сам проводил их до паланкинов и ещё раз поблагодарил за неоценимую услугу. Потом он переоделся в домашний халат и прошёл в жилые комнаты. В главном зале он увидел свою первую жену, сидевшую во главе стола за праздничным блюдом. Подлего сидели вторая и третья госпожи, а также Слива и Бирюза. Все женщины поднялись и поприветствовали судью. Он занял почётное место за столом и, вкушая дымящиеся яства, наслаждался атмосферой согласия, которой ему так не хватало в последние недели. Когда блюдо унесли, и управляющий подал чай, судья Ди сказал: "Сливи и бирюзе. Сегодня вечером, завершая отчёт о случившемся, я порекомендовал высшим властям изъять из конфискованных средств храма великой благодати четыре слитка золота и преподнести их вам в качестве скромного вознаграждения за помощь в решении этого дела. Пока это предложение будет утверждаться, я пошлю с курьером официальное письмо судье вашего родного уезда с просьбой навести справки о вашей семье. Возможно, небо было милостив к вашим родителям, и они ещё живы. Если же их нет в живых, будут найдены другие члены семьи, готовые приютить вас. Я доставлю вас туда, как только в Хунань отправится военный транспорт. Судья Ди мягко улыбнулся девушкам и продолжал: "У вас будет рекомендательное письмо к местным властям, предписывающее им позаботиться о вас". На вознаграждение от правительства вы сможете приобрести участок земли или открыть лавку. Не сомневаюсь, что со временем ваша семья подберет вам достойных женихов. Слива и бирюза упали на колени и в знак благодарности несколько раз коснулись головами земли. На этом судья Ди откланялся». Возвращаясь в суд, он прошёл по аллее, которая вела через сад к центральным воротам дома. Вдруг он услышал лёгкие шаги за спиной. Обернувшись, он увидел Сливу, одиноко стоявшую с опущенными глазами. Она низко поклонилась, но ничего не сказала. "Ну же, Слива", ободряюще сказал судья. "Если я могу ещё чем-то помочь, не бойся, говори". Господин, нежным голосом произнесла она: "Правду говорят, что сердце человека тоскует по родным местам, но коль скоро благосклонная судьба привела нас под защиту вашей светлости, нам не хочется покидать этот дом, который стал нам так дорог, а поскольку первая госпожа вашей светлости милостиво сказала, что она с удовольствием..." Судья Ди поднял руку и с улыбкой перебил девушку. Таков уж этот мир, что встречи в нём кончаются расставаниями. Ты скоро поймёшь, что быть первой женой честного крестьянина из родной деревни большее счастье, чем быть четвёртой или пятой госпожой уездного судьи. Вплоть до окончания этого дела вы с сестрой будете почётными гостями в моём доме. Сказав это, судья поклонился и попытался убедить себя в том, что влажный блеск в глазах сливы это лишь отражение лунного света. Войдя в главный двор, судья Ди заметил, что все помещения канцелярии ярко освещены. Писцы и чиновники трудились переписывали отчёт, написанный вечером. В своём кабинете судья застал четырёх помощников, они слушали отчёт начальника стражи, который по приказу советника обошёл посты вокруг особняка Лин Фаня. Оказалось впрочем, что за время их отсутствия ничего не произошло. Судья отпустил начальника стражи и, усевшись за стол, просмотрел официальную корреспонденцию. Отложив три письма, он с сказал советнику. Здесь, докладыст, с трёх военных постов вдоль канала они остановили и досмотрели несколько судов с маркой торгового дома Линьфаня, но незаконных грузов не обнаружили. Похоже, мы опоздали с поисками доказательств контрабанды. После этого судья занялся остальными бумагами, делая красной тушью указания для писца на полях каждого документа. Затем он выпил чашку чая и откинулся на спинку кресла. «Прошлой ночью, — обратился он к Ма Жуну, — я, переодевшись, ходил к храму высшей мудрости и нанес визит твоему приятелю Шен Ба». Особенно же я присматривался к покинутому храму. Мне кажется, там творится что-то подозрительное, слышатся какие-то странные звуки. Мажун в нерешительности взглянул на советника Хуна. «Дзяо Таю» стало не по себе. «Даогань» — подергивал три волоска на щеке. Все молчали. Такое явное отсутствие энтузиазма не смутило судью. «Этот храм», — продолжал он, — возбудил мое любопытство. «Сегодня утром мы многое повидали в буддийском храме. Почему бы для полноты картины не попытать счастья и в даосской святыне?» Мажун вяло улыбнулся. Потирая ручищами колени, он начал, осмелюсь сказать, ваша светлость, что в схватке один на один мне не страшен никто в Поднебесной» но связываться с потусторонними существами я не считаю себя, прервал его судья человеком неверующим, и никогда бы не стало трицать, что временами явления мира иного вторгаются в жизни простых смертных. С другой стороны, я твёрдо убеждён, что тому чья совесть чиста, нечего бояться ни привидений, ни духов. Справедливость правит в обоих мирах, и в видимом, и в невидимом. Далее, мои верные друзья, не скрою от вас и того, что события сегодняшнего дня и ожидания, предшествовавшие им, дались мне нелегко. Надеюсь, что изыскания в даосском храме позволят мне расслабиться. Советник Хун задумчиво пощипывал бороду, он заметил — «Если мы пойдем туда, ваша светлость, то как быть с Шен-Ба и его бандой? Полагаю, наше посещение должно будет остаться в тайне». «Я подумал об этом», — ответил судья Ди. «Ты, Даогань, отправишься к тамошнему квартальному, прикажешь ему подойти к храму высшей мудрости и сообщить Шен-Ба, что тот должен немедленно убраться». Эти ребята боятся властей, они исчезнут в мгновение ока. Но всё же в любом случае прикажи начальнику стражи выступить с десятью стражниками туда, на случай, если квартальному понадобится помощь. После того, как Даогань вернётся, мы переоденемся в простые халаты и в обычном паланкине отправимся к храму. С собой я возьму лишь вас четверых, но не забудьте прихватить четыре бумажных фонаря и побольше свечей. Даогань направился в помещение стражи и велел начальнику поднимать 10 своих людей. Подтянув пояс, начальник стражи, широко улыбнувшись, заметил своим подчинённым: "Занятно право, как быстро исправляется судья, когда у него есть такой опытный стражник, как я. Помните, когда его превосходительство приехал сюда, он сразу с головой ушёл в это бездарное дело об убийстве на улице Полумесяца, из которого нельзя было выудить и медика". Скоря, однако, он заинтересовался буддийским храмом, который, кажется, обителью самого бога благополучия. Я предвкушаю, сколько работы у нас прибавится, когда появится решение высших властей. Думаю, съязвил один стражник, сегодняшний обход постов вокруг особняка Оленьфания тоже не оставил тебя в накладе. Это резко оборвал его начальник. Был просто обмен любезностями между двумя почтенными людьми. Управляющий Лин Фаня хотел выразить восхищение моей учтивостью. У этого управляющего заметил другой страж. Был такой замечательный серебристый голос. Вздохнув, начальник стражи достал из-за пояса серебряный слиток и швырнул его подчинённым, которые проворно поймали его. "Я не какой-нибудь скряга", сказал он. "Можете поделить его между собой. Раз уж вы мерзавцы, следите за каждым моим шагом, то слушайте всю эту историю". Управляющий подарил мне несколько слитков серебра, спросив Не передам ли я письмо его другу? Я ответил, что, конечно, смогу, если буду там завтра. Поскольку завтра меня там не будет, я не смогу взять у него письмо таким образом. Я не ослушался приказа его превосходительства и не обидел господина, отвергнув его дар, а также не нарушил принципа неподкупной честности, которому привержен. Стражники согласились, что это в высшей степени мудрое решение, и вышли на улицу, чтобы присоединиться к даоганю.